«Ишь ты!» — раздумчиво протянул Лебеда и обратился к Бонивуру, тревожно смотревшему на эту сцену. Всем существом своим Бонивур понял, что Лебеда сознательно принимает на себя первый удар, чтобы показать юноше, как надо держать себя с врагами. «Смотри, смотри, как он зубы-то оскалил! Волк одно слово, а притворяется человеком! Нет, ваше благородие!» «Не выйдет!» — прищурился он на Караева. Палачи окружили старика. Ротмистр ударил лебеду. Старик не удержался на ногах и отлетел на стоящих сзади. Там приняли его на кулаки и стали кидать по кругу, словно мяч. Ему не давали упасть. Руки его были связаны. Он не мог защищаться. Удары сыпались на него со всех сторон. Он вертелся волчком. На каждый удар он отвечал словами «Не выйдет», и эти слова еще пуще разъяряли белых. Они изощрялись в ударах, чтобы заставить или беду замолчать, отступить. Суэцугу внимательно следил за происходящим. Баневур смотрел, мучительно содрогаясь от каждого удара. Холодная испарина выступила у него на лбу. Он закрыл глаза. Но глухие удары и затихающие не выйдет, которые лебеда всё твердил, заставляли Боневура смотреть. Ему хотелось кричать, но он сдерживал себя. Лицо старика стало неузнаваемым. Один глаз запух, рассеченные губы раздулись. Старик взглянул на него, и Боневур успел прочесть в этом взгляде непобедимое мужество. Лебеда попытался даже улыбнуться ему. и это только показалось? Наконец лебеда кулем свалился на землю. Караев наклонился над ним. «Будешь говорить?» Старый партизан с трудом открыл черные щелки затпухших глаз, взглянул на Караева, попытался плюнуть, но губы не повиновались ему. Он отрицательно покачал головой. «Будешь!» — со злобной уверенностью сказал Караев. Голые старческие ноги лежали на холодной земле, и лебеда зябко поводил пальцами. Суэцугу из своего уголка проговорил, поглядывая на голые ступни лебеды. «Папаша, холодно есть. Надо немножко греть». «Будешь!» — твердил Караев. Он наклонился над костром. Тугая его шея побагровела. Он бешено рванул воротник рукой и распахнул, сразу оборвав пуговицы. Схватил пылающую головню и обернулся к партизану. «Будешь!» — прошепел он. «Врешь, старик, будешь!» — он приложил головню к пяткам пленника. Лебеда охнул и дернулся. «Детка! Детка!» — зашептал Баневур, и слезы заструились из его глаз. Караев злорадно следил за гримасой боли, исказившей лицо лебеды. «Что, припекает? Я же сказал, что будешь говорить! Будешь!» И вдруг лебеда ясно сказал. «Буду!» буду говорить и не только я буду говорить, многие будут говорить тысячи народа будут говорить все припомнят вам, как зверей будут вас истреблять и духу вашего на земле не оставят! Ах ты! изумленно отступил в сторону ротмистер. «И весь рот ваш истребят по десятое колено!» — кричал лебеда. «Недолго уж вам издеваться над народом, и никто вам не поможет, и родины не будет у вас, и друзей не будет! В собственном дерьме утонете, земля не примет вас!» — крикнул он громко. И замолк, словно этот крик унес остатки сил. Ротмистр вынул револьвер, взвел курок, но суицугу предупредил. — Старик, надо отдыхать немножко. Караев брезгливо вытер руки платком и отошел от лебеды, тяжело дыша. Он направился к Боневору. Окружив Виталия плотной разгоряченной толпой, переговариваясь в полголоса, каратели задымили папиросами. Караев тоже закурил, резко щелкнув крышкой серебряного портсигара. Он сел на стул, услужливо придвинутый рябым сосредоточенно выпустил изо рта несколько колец дыма, смахнул их рукой, вынул из кармана гимнастерки гребенку, причесал растрепавшиеся волосы, положил гребенку в карман и сказал Бонневуру, который из-под лобья следил за всеми движениями ротмистра. — Нос, молодой человек. Надеюсь, что мы с вами сговоримся. Вы человек образованный, интеллигентный. Вы, надеюсь, поймете, что не обязательно превращаться в котлету, Подумайте над этим. Я задам вам несколько вопросов. Вы на них ответите, и затем мы расстаемся. Вы меня поняли? Я спрашиваю. Вы отвечаете. И затем мы расстаемся. Мы не знакомы, и никто не узнает, что эти сведения сообщили вы. Есть у вас Владивостокские явки? Я жду, — подчеркнул он. — Я ничего не скажу, — ответил Бонневур. — И среди нас вы не найдете предателей. — Однако же этот фельдшер, как его, Кузнецов, кажется, выдал вас, — едко сказал ротмистер. — Он случайный человек, — поднял Бонневур голову. — И он не избегнет справедливого суда. — Чего суда? — поднял брови Караев. — Понятия справедливости бывают весьма относительны. — Высшей справедливостью в нашем понятии, отозвался Баневур, будет окончательное истребление подобных вам, забывших честь и совесть, продающих родину иноземцам. — О, как ты заговорил! — протянул Караев, и красные пятна пошли по его лицу. Он крикнул рябому казаку. «Иванцов!» Рябой подошел и глянул на Виталия, нахмурил брови, словно что-то припоминая. Недобрая ухмылка растянула его рот, обнажив желтые от курева клыки, сжал зубы, заиграл желваками, лицо его потемнело. «Ага! С усвиданьицем!» процедил он будто про себя, и глаза его вспыхнули. Он узнал Виталия ребой бил молча, тяжело дыша, сосредоточенный методически. Выждав, ротмистр сделал знак. ребой отступил. — Говорить будете? — Я ничего не скажу, — глухо ответил Бонневур. — Даже если от вашего слова будет зависеть жизнь товарища? Виталий содрогнулся от этих слов. По знаку Караева Казаки подняли лебеду и стали выламывать ему руки. Лебеда крепился, сжав челюсти так, что на скулах буграми вздулись желваки. Шея покрылась тугими синими жилами. Он слышал последние слова Караева и старался ни одним звуком не выдать боли, чтобы не подвергать Боневура искушению. Но когда треснула кость на раненной руке, он глухо замычал от боли. Рванулся в сторону, потащил на себя палачей, заметался, стараясь вывернуться. Гудела земля от топота ног, ругательство, хриплое дыхание белых и стоны лебеды наполняли полумрак навеса. И тогда жгучими мужскими слезами заплакал Бонневур, видя, как ломают лебеду палачи. Вырваться бы, налететь на белых, раскидать их, взять бы лебеду и утешить, утешить его страшную боль. Но не рвется веревка и не падает на землю. Связаны руки, и все глубже впивается веревка в тело. Караев смотрел на Боневура, и ноздри его раздувались. Вынул из кармана флакон, намочил платок, глубоко вдохнул запах духов. Но... — Будете говорить, — тихо спросил он. — Одно ваше слово. Назовите явки, и мы оставим старика в покое. Но... баневур собрал кровь, наполнявшую его рот, и плюнул в ротмистра. Караев отскочил. — Ах, вот как! Ну, попробуем по-другому. Палачи оставили лебеду и бросились к Боневуру. Ротмистр приказал устроить дыбу. Ноги Бонневура привязали к столбу. Через стропила перекинули длинную веревку и зацепили его связанные руки. Потянули за веревку. В плечи Бонневура ударила резкая горячая боль. Бонневур закатил глаза. Ему плеснули в лицо водой. Он пришел в чувство.